Уровни эстетического развития Проба собственных сил в литературном творчестве, сочинении, рассказе, новелле или просто небольшой зарисовке требует соблюдения неких общих принципов. Прежде всего сочинение должно быть исполнено на таком уровне, который позволил бы выявить степень эстетического развития автора в данный момент. Что это значит? Очень часто начинающий злоупотребляет описательностью, перечислением деталей, неподчиненных какой-либо мысли. Пересказывая жизненный случай или прочитанную книгу, автор даже не испытывает потребности связать многочисленные подробности с определенной задачей, целью. В результате рассказы типа летом на рыбалке или лыжный поход, хоть и изобилуют подробностями, тем не менее скучноваты. В данном случае автор находится на констатирующем уровне эстетического развития, который вполне нормален для младшего школьника, но задерживаться на этом уровне нельзя. Когда в сочинениях, очерках и рассказах просматривается желание и умение осмыслить жизненные и эстетические впечатления, можно говорить об анализирующем уровне эстетического развития. Некоторая умозрительность и заданность литературно-творческих работ на этом уровне, потеря живости и непосредственности, подчас снижает достоинство литературного опыта. Однако анализирующий уровень, Естественный и благотворный этап эстетического развития наиболее благоприятен для творчества, для восприятия искусства личностный уровень эстетического развития. На этом уровне непосредственность восприятия, особенно в подростковом возрасте, и тяготение к анализу сливаются в единое целое образующее личность человека. Именно на этой стадии знания переходят в убеждения, не связанные друг с другом подробности, в отражающие личностное восприятие мира художественные детали. Констатирующий уровень эстетического развития характеризуется предметным мышлением, не склонным к обобщениям и абстракции, без которых невозможно познание. На анализирующем уровне Характерно понятийное мышление, сила которого как раз в склонности к систематизации, обобщению. Однако понятийное мышление отнюдь не оптимально для творчества, причем не только в области художественного познания действительности. Понятийное мышление помогает систематизировать, классифицировать достигнутое знание. В этом суть понятия. В нем заключено знание, ранее уже достигнутое. Для прорыва в новое знание понятия ни в искусстве, ни в науке недостаточно. Импульс к творчеству дает образное мышление. Художественно-творческая деятельность полезна прежде всего тем, что развивает образное мышление. Во-первых, потому что в художественном творчестве Значение образа, если не качественно, то количественно большее сравнительно с творчеством научным, во-вторых, потому что художественное творчество более доступно в любом возрасте. Не говорят же о детском научном творчестве, в то время как художественное творчество детей – обычное и естественное явление. приобретенные в процессе художественного творчества навыки образного мышления, с годами дадут себя знать, сыграют положительную роль в любой последующей деятельности человека.